Разговор в магазине Меня била дрожь. Теперь я не знала о том, что ждет меня и Егора после этой дурацкой встречи с Сергеем. Он обещал, что сделает все для того, чтобы засадить моего отчима в отместку за моё непослушание. Я стояла в магазине, совершенно забыв о том, зачем я сюда пришла. В моей голове пролетали мысли о том, что теперь будет и на кого я могу рассчитывать. Выходило, что только... «На себя саму!» «Ты же слышала, что ее убили!» За моей спиной раздался женский голос. «Да, я знала Диану. Мы с ней вместе ходили в одну секцию по плаванию», ответила другая девушка. «Но я с ней не дружила близко». «Я поняла, что покупательницы, стоявшие в очереди за моей спиной, обсуждали Диану и Лину. Мне стало не по себе от этого, и я сделала шаг вперед, отдаляясь от девушек. Я с ней не общалась, но знаю ее сестру». Она мне рассказывала, что перед смертью у Дианы был роман с каким-то взрослым мужчиной. И в тот вечер перед убийством она встречалась с ним. Я обернулась, а девушка, которая делилась информацией со своей собеседницей, странно посмотрела на меня. Неужели они говорили о Егоре? «И кто он?» Спросил второй голос, когда я отвернулась от болтавших подруг. «Может быть, именно он убил ее? «Не знаю». Знаю только, что он полицейский. Я вздрогнула и уже не стала сдерживаться. Повернувшись к девушкам, я просто спросила. А Вы не знаете его фамилию? Девушка пожала плечами. Вам зачем это? Я знала Диану, а теперь близкого мне человека обвиняют в ее убийстве. Девушки переглянулись между собой, а потом вышли из очереди. Я прошла за ними, жаждая узнать подробности их разговора. Для меня было очень важно узнать то, чего я не знала о Диане. Я чувствовала, что была близка к разгадке, но в чем она заключалась, пока не понимала. «Ваш близкий человек работает в полиции?» Осведомилась у меня та девушка, которая и знала сестру Дианы. Я отрицательно покачала головой, а потом услышала ее ответ. «Его имя Андрей». Мне показалось, что это имя эхом отдаётся в моих ушах. «Андрей». «Взрослый полицейский. Это он сказал мне о том, что видео с Егором было найдено на телефоне Дианы. Телефон был у него. Это Спиваков убил мою подругу, а теперь пытается переложить вину на моего отчима. И у Спивакова есть отличные связи. А еще у него крепкое алиби, а я ничего не могу поделать с этим. Вам знакомо это имя? Наверное, мое бледное лицо говорило само за себя». Я кивнула. «Получается, что этот человек и есть убийца?» Шепотом спросила одна из них, имени которой я так и не узнала. Я молча вышла из магазина, а потом глубоко вдохнула свежий вечерний воздух. Мне было плохо. Сердце сжималось от навалившихся внезапно проблем за последнее время. А эта информация окончательно добила меня. И я совершенно не знала, что мне делать, кому обратиться и как найти подтверждение своих догадок. Я набрала номер Жукова. «Что передумала?» С усмешкой в голосе спросил Сергей. «Я не передумала. Я хочу встретиться и поговорить с тобой». «Теперь я этого не хочу. Еремеев завтра же будет в тюрьме, и ты уже ничего не сможешь с этим поделать». Я почувствовала леденящую пустоту, опустившуюся куда-то вглубь меня. Сев на ступеньки магазина, я обхватила голову руками, понимая, что наглые и хитрый спиваков одерживает победу. Он был одержим желанием отомстить, и у него это получилось. Моя мать в больнице, отчима посадят, а я останусь глубоко несчастной и такой одинокой, без любви, без светлого будущего. Но надо было брать себя в руки. Я поехала в больницу, чтобы хоть как-то отвлечься от саднейших ран, которые были еще более болезненными для моего сознания, чем настоящие раны на коже. Возле палаты матери сидел Егор. Он выглядел потерянным, а его взгляд — отсутствующим. «Почему ты здесь?» Я заглянула в лицо мужчине, а он посмотрел на меня так, как будто видел во мне не просто пачерицу или женщину, с которой ему было хорошо. Он видел во мне спасательный круг, за который пытался ухватиться, чтобы не сойти с ума. «У твоей матери посетитель», — сказал Егор, и непроизвольно протянул руку и взял мою ладонь в свою. Я почувствовала тепло его руки, и мне стало немного легче. Но к чему эта легкость, если завтра Егора заберут в полицию, а потом начнутся суды и доказательства его вины? И кому я буду объяснять, что убийцей Дианы он не является? Никому это будет неинтересно, потому что справедливости нет. А вся власть на стороне Спивакова. «Это полицейский?» – спросила я, не отпуская его руки. Я была уверена, что у матери снова спиваков. пиваков. «Нет, там мужчина, которого я не знаю. Твоя бабушка сказала, что позвонила давнему приятелю Саше, который может помочь». Я вздрогнула. «О ком говорил Егор? Какой еще приятель?» Я резко выдернула руку из руки Егора и резко открыла дверь палаты. Мать уже пришла в себя. Бледная и худая, она во все глаза смотрела... В лицо мужчины, сидевшего на краю ее кровати. Я не видела его лица, но по спине уже поняла, кто это был. Услышав шум открывшейся двери, мужчина резко обернулся и посмотрел на меня. Так и было. К моей матери приехал Игорь. Тот самый Игорь Чистяков, о существовании которого знали только моя мать и бабушка. И именно бабушка знала, кто сможет помочь всем нам. За моей спиной стоял Егор. Я обернулась и посмотрела на него. Но в его лице не было ни капли ревности или подозрения. Его руки легли на мои плечи. «Добрый вечер», — вежливо произнес Игорь Чистяков, с которого я не сводила глаз. А еще с него не сводила глаз моя мать. И тут я поняла самое главное. Перед ней сидел мужчина, которого она любила. Пожалуй, это был единственный человек, которого моя мать любила по-настоящему за всю свою жизнь. Это читалось в ее глазах, и теперь я сама могла понимать, что значит этот женский взгляд, когда смотришь на мужчину всей своей жизни, разлука с которым кажется самой тяжелой пыткой. «Вы, Игорь?» – зачем-то спросила я, и мужчина слегка улыбнулся. Я заметила, что он держит руку матери в своей, точно так же, Так это делал Егор еще несколько минут назад в коридоре. Я смотрела на Игоря Чистякова и была уверена в одном. Теперь точно все будет хорошо. Наша семья спасена.